Глава восьмая. Через две недели, когда Амихай открыл нам дверь, впуская к себе в дом, мы с изумлением обнаружили, что его пятно почти полностью исчезло. То, против чего были бессильны все мази и косметические процедуры, сделало смерть Ланы. Пропало не только Галилея, но и Негив, и Иерусалим, и Шефела. На самом деле от того, что когда-то была огромной агломерацией Гуждан, теперь осталась только крохотная точка. Карта Израиля, которую Амихай, страдая и мучаясь годами, носил на шее, испарилась практически без следа. Он сильно похудел, рубашка на нем болталась, подбородок заострился, а на щеках обозначились выпирающие скулы. Все это придавало каждому произнесенному Амихаем слово трагический оттенок в стиле Зоора Аргова. «У меня две новости. Плохая и плохая», — объявил он. «Ну, хотя бы не придется нас спрашивать, с какой начать», — пошутил я, но Амихай даже не улыбнулся. Плохая новость заключается в том, что нам пока не хватает средств для создания достойной ассоциации, и мы вынуждены обращаться за поддержкой к различным фондам. Самая плохая новость состоит в том, что мы не можем рассчитывать на пожертвования, пока не создадим ассоциацию, которая занимается реальными делами». Илана смотрела на нас со стены с горьким разочарованием. Вполне ожидаемо без слов говорил ее взгляд. «Я ни секунды не сомневалась, что ничего у вас, братцы, не выйдет». «Если только нам не удастся связаться с нужными людьми напрямую», — сказал я. «Но как?» — развел руками Афир. «Никто из нас не Тедди Колик». «Через Яру», — предложил я. «Ее родители прожили в Майами девять лет. У них наверняка сохранились связи с тамошними богатыми евреями». «Ну что мы скажем этим богатым евреям, когда с ними встретимся?» — спросила Михай. «Как раз это не проблема», — заверил Афир. «Расскажешь свою личную историю. Это всегда срабатывает. Плюс я сделаю презентацию». А я переведу ее на английский, добавил я. Но что мы покажем в презентации? – спросила Михай. В смысле, что вложим в содержание? Мы озадаченно почесали затылки. Точнее, каждый почесал то место, которое привык почесывать в замешательстве. Я щеку, а Михай верхнюю часть шеи, а Фир свои кудри. Но куда подевался Черчилль, когда он так нужен одновременно? Подумали мы. Черчилль сразу сгруппировал бы наши сумбурные расплывчатые идеи в виде четкого и разумного плана действий. Черчилль был по уши в работе. Всецело занят участием в процессе, который судебный обозреватель государственного телеканала Михаила Расс называла одним из самых громких в общественной жизни Израиля. Физиономия Черчилля время от времени мелькала в ее репортажах. Экономическая пресса публиковала его черно-белые фотографии, не сказать, чтобы выгодно подчеркивавшие его приплюснутый нос. Дозвониться до Черчилля было трудно. Когда он все-таки снимал трубку, то говорил, что у него как раз сейчас или буквально через минуту начнется важная встреча, и торопился закончить разговор. Поэтому я решил проявить инициативу. Явиться к нему в кабинет, схватить за накрахмаленный воротничок и приказать ХБА, свой корпус, да поживее! Ты нужен друзьям!» В прокуратуре, вход в нее я искал не меньше часа, он стыдливо или скромно прятался между темными зданиями. Мне сказали, что Черчилля в кабинете нет, Как выяснилось, в данный момент он выступал в суде в рамках того самого громкого процесса. Я не собирался отступать и помчался к зданию суда, находившемуся в пешей доступности, с намерением подкараулить Черчилля на выходе из зала заседаний и высказать ему все, что я думаю по поводу его отношения к Михаю. Прежде я никогда не бывал в храме правосудия и, едва ступив в вестибюль с высоченным потолком, мгновенно почувствовал себя виновным. Виновнее некуда. Я сам не понимал, в чем провинился. Может, в том, где и при каких обстоятельствах смотрел чемпионат 1990 года в Наблусе. Но пока я там стоял, меня не покидало ощущение, что сейчас ко мне подойдет адвокат и вежливо, но твердо предложит проследовать за ним в зал суда, где слушается мое дело. Никто ко мне не подошел. Через вестибюль шли десятки людей. из конца в конец, по диагонали или зигзагами, степенно, торопливо, бегом, Некоторые неслись так быстро, что я испугался, как бы меня не затоптали. Другие хромали. Вообще-то многие хромали. Один мужчина опирался на трость. Женщина шла, держась за поясницу. Еще один мужчина подволакивал непослушную ногу. Я никогда раньше не замечал, как мало людей ходит прямо. Некоторые катили на тележках маленькие чемоданчики. Только позже в зале суда я узнал, что в них перевозят документы. Обилие людей с чемоданчиками не создавало атмосферу международного аэропорта. Как раз наоборот, вестибюль производил впечатление истинно израильского места. На лицах спешащих юристов застыло выражение деловитости. На лицах простых смертных, не принадлежащих сословию юристов, типично израильское выражение озабоченности. В нескольких метрах от меня, возле большой колонны, в центре зала, высилась скульптура «Руки, простертые к небесам». Я подошел ближе. Скульптура называлась «Неопалимая купина». Никогда не думал, что библейский куст способен испытывать боль. Мужчина, стоявший рядом со скульптурой, кричал в телефон «Я больше ему не доверяю!» И после паузы «Он за это заплатит!» Меня снова обожгло мыслью, что он — это я, и что я заплачу за первородный грех. Мимо, громко стуча каблуками, прошла женщина. Она говорила на ходу. Им намного легче переворачиваться с живота на спину, чем со спины на живот. Мне показалось, что она разговаривает сама собой. Я посмотрел направо, потом налево. Я понятия не имел, куда идти. Где слушается мое дело? Где найти Черчилля? И потому я сделал то, что сделал бы на моем месте Черчилль. Подошел к самой хорошенькой вестибюле женщине, молодой адвокатессе с открытым лицом и в белой блузке, идеально оттенявшей ее шоколадного оттенка кожу. Она сразу поняла, каким процессом я интересуюсь, и сказала, что его ведет судья Давев в окружном суде. «Окружной суд? А где это?» — с тревогой спросил я. При слове «окружной» перед моим мысленным взором вставало серое здание рядом с армейской базой «Црифин». «Это здесь, на третьем этаже справа», успокоила меня адвокатеса и указала на лифт. Моего появления в зале суда Черчилль не заметил. Я тихонько сел в последнем ряду у стены. Черчилль как раз выступал. Подманьте его, и без того широкая спина казалась еще шире. Руки он раскинул в стороны, точно орлиные крылья. Я старался вникнуть в суть дела. Вроде бы речь шла о каком-то документе, который, по утверждению Черчилля, мог быть принят во внимание в силу своего существования, но не мог служить доказательством. Или наоборот. Через несколько минут я оставил эту попытку и переключился на всякие мелкие детали. Как Черчилль повышает или понижает голос, подчеркивая значимость своих слов, Как повторяет одно и то же слово, как задают риторические вопросы, типа «О чем мы вообще говорим?», как слюнит палец перед тем, как перевернуть страницу, жест, бессовестно слизанный у Иара, как выращивает выражение вроде «преступное деяние», «в расширительном толковании» или «в должном месте в должное время». Я ни разу не слышал, чтобы он произносил нечто подобное, когда мы вместе смотрели футбол, но у меня не возникло ощущения, что Черчилль притворяется или рисуется, За всеми его высокопарными фразами и театральными жестами чувствовалась спокойная внутренняя убежденность, знакомая мне по нашим спорам, та убежденность, которая не оставляет оппоненту иного выбора, кроме как сдаться или по меньшей мере на один краткий, но решающий миг усомниться в собственной правоте. Справа от него сидел адвокат защиты и потирал подбородок, словно раздумывал, чем ответить на обрушившийся на него поток слов, на тон Черчилли, чуть насмешливый, чуть снисходительный, и, возможно, уже жалел о том, что выбрал себе эту профессию, и наверняка раскаивался, что недооценивал молодого прокурора, полагая, что он слишком зелен для такого дела. Очевидно, так же думала и стенографистка, сидевшая возле судейского стола и не сводившая с Черчилля глаз. Она так неотрывно следила за тем, как во время речи надуваются жилы у него на шее, что на несколько секунд отвлеклась от своих прямых обязанностей и не заметила, что пора поменять кассету в магнитофоне. Судья сделал ей замечание и попросил Черчилля подождать, пока она не исправит свою оплошность. На что Черчилль ответил, «Разумеется, ваша честь». В этот момент он отвернулся и встретился со мной взглядом. На краткий миг, после чего вернулся к своим записям. Он мне не улыбнулся, не кивнул. Еще бы, чтобы Черчилль позволил хоть чему-то помешать ему двигаться к намеченной цели, он еще в школе решил, что хочет стать юристом. Отслужив год в армии, он добился перевода на разведывательную базу в Глелоте, где писал рапорты, совершенствуясь в Еврите, и занимался на вечерних курсах юриспруденции в открытом университете. Пока мы голодные торчали на крыше в Наблусе, он копил баллы для поступления в университет и успел переспать с половиной девчонок с курсов, включая преподавательницу. Его приняли на юридический факультет тель университета, как он и хотел. Он окончил его одним из лучших, как и хотел. Устроился стажером в прокуратуру, как и хотел. Возможно, мелькнуло у меня, я ревновал его не только к Иаре, но и к этой одержимости своим призванием. И сейчас, наблюдая за ним, желал, чтобы он посреди своей речи запнулся, смешался, пошатнулся и провалился. Слово получил адвокат защиты. Но даже слушая речь оппонента, Черчилль не сидел без дела. Каждый раз, когда тот приводил аргумент, с которым он был не согласен, он презрительно махал рукой. Когда адвокат в одном предложении употребил три иностранных слова, Черчилль громко возмутился. «Почему вы не говорите на иврите? Мы в израильском суде, обвиняемый израильтянин. К чему эти заимствования?» Несколько минут Черчилль нарочно сидел молча. Листал документы, одергивал мантию, позволяя несчастному адвокату защиты поверить, что он сможет спокойно изложить свои аргументы. Но неожиданно вскочил на ноги и заявил. Положение, на которое ссылается защита, противоречит решению суда по делу государства Израиль против Охарони, рассматривавшего похожий случай. «Охарони?» — переспросил защитник, пытаясь выиграть время и вспомнить об упомянутом деле. Но Черчилль уже перехватил инициативу. Проводил сопоставление, представлял доказательства, меняя шутливый тон на серьезный, и демонстрировал виртуозное владение евритом. Ворачивая выражение вроде «полагаю себя обязанным», «парадоксальные истолкования», вкравшаяся ошибка и прочее в том же духе. Далеко от меня, на другом конце зала, сидел старик с забинтованной головой. Он не производил впечатления человека, имеющего непосредственное отношение к процессу. Возможно, он пришел сюда ради того, чтобы насладиться звучанием классического еврита, на котором говорили в его юности и который теперь встретишь лишь в книгах или услышишь в стенах суда. На мгновение мне показалось, что и судья, носивший очки в серебристой оправе, тоже испытывает удовольствие, внимая речи Черчилля. Он слегка наклонился вперед, и на губах у него заиграла легкая улыбка. Может быть, Черчилль напомнил ему о его молодости? Однако текли минуты, а Черчилль все говорил и говорил, и улыбка исчезла с лица судьи. Зато у него начала нервно поддергиваться щека. А сам он забароманил пальцем по столу и, не выдержав, перебил прокурора. «Господин Алиме, вы достаточно ясно изложили свою позицию. Полагаю, этот вопрос мы прояснили. А, «Ваша честь, если вы позволите, — подал голос адвокат защиты, — но судья оборвал его и стал диктовать стенографистке решение. Он говорил так тихо, что я ничего не мог расслышать, но потому как Черчилль сцепил руки на затылке, понял — приговор вынесен в пользу обвинения. Когда Черчилль был чем-то доволен, например, когда Маккаби Хайфа выигрывала, он точно так же сцеплял руки на затылке». Судья объявил перерыв. «Но Черчилль не спешил подойти ко мне» как будто стеснялся проявить дружеские чувства здесь, в зале суда, и ограничился тем, что показал мне глазами, мол, встретимся за дверями. За дверями было полным-полно народу. Адвокаты обсуждали что-то со своими клиентами, и когда я проходил мимо, понижали голос. Я поискал уголок, свободный от лжи и чужих секретов, и нашел его рядом с автоматом по продаже напитков. Черчилль вышел из зала суда и направился прямо ко мне, как будто заранее знал, где я буду его ждать. Как будто десять лет дружбы наделили его способностью точно предугадывать, куда именно я направлюсь. Подойдя ко мне, он неожиданно меня обнял в первый раз за два года. После Иары мы в лучшем случае кивали друг другу. Даже если он приближался ко мне с явным намерением обняться, я делал шаг назад. Но, судя по всему, Черчилль решил, что здесь, на его территории, я не решусь его оттолкнуть. И правда, я обнял его в ответ хотя и не так крепко, как он меня. К тому же моя правая рука запуталась в складках его мантии, и мне так и не удалось обнять его по-настоящему. — Видал? — спросил Черчилль, когда мы отстранились друг от друга. — Видал, как я ему врезал? — Израиль против охорони. Он и опомниться не успел. — Конечно, видел, — подтвердил я, и неохотно добавил. — Молоток. Черчилль сцепил руки на затылке. — То, что ты видел, — это всего лишь одна перестрелка в долгой войне. Мой подсудимый далеко не так прост. Это очень влиятельный и богатый человек. Человек со связями. Поэтому так важно его прищучить. Если он сядет, это многое изменит. Остальные дважды подумают, прежде чем идти на сексуальный шантаж. Они скажут, если такую акулу поймали, мне тем более стоит постеречься. А ты получишь то, чего хотел, верно? Что ты имеешь в виду? Ну как же, ты ведь загадал, что к следующему чемпионату выиграешь громкое дело и это приведет к изменениям в обществе». «Верно», — согласился Черчилль, изображая глубокую задумчивость, как будто успел забыть про те записки с желаниями. «Откуда ему было знать, что Иара мне проговорилась? Он не забывал про них ни на минуту». «Кстати», — вдруг спохватился Черчилль, «а зачем ты сюда приехал? Мы в четверг встречаемся у Амихая. Надо обсудить его ассоциацию». «И?» «Будь человеком, заскочи хоть на полчаса. Ему это очень важно». «Где я возьму полчаса?» «Не поверишь, у меня и пятнадцати минут нет!» Солнечный луч, внезапно пробившийся сквозь облака, ударил в большое окно, на миг ослепив Черчилля. Тот прикрыл глаза ладонями. «У тебя не найдется пятнадцати минут для друга?» Черчилль отнял руки от лица и уперся ими в бока. Затем свесил их вниз и снова упер в бока. «Скажу тебе по совести, Фрид, врачи в больницах, может, и не святые, но они делают святое дело». И кто мы такие, чтобы вставлять им палки в колеса? В общем, меня не особенно вдохновляет вся эта затея с ассоциацией. По мне, так это полная чушь. Тем, о чем вы рассуждаете, в нормальной стране должны заниматься государственные структуры. С какой стати в это будет вмешиваться какая-то частная ассоциация? Это только усугубит существующие перекосы. В нормальной стране, в ненормальной стране, какая разница, захотелось крикнуть мне. Друг просит тебя о помощи. «Разве не ты накануне призыва заставил нас подписать обязательство, нелепое, составленное из мешанины юридических терминов и жаргонов футбольных фанатов, в котором мы поклялись и после армии остаться друзьями и делать все возможное, чтобы видеться друг с другом, перезваниваться, переписываться? Так что же с тобой случилось? Когда ты передумал?» Прежде чем я успел задать Черчиллю эти вопросы, он сказал, что ему пора возвращаться в зал заседаний. «Вечером поговорим». В тот вечер я ждал его звонка, как ждут звонка от девушки. Я держал телефон под рукой, чтобы не пропустить звонок. Я взял его с собой в душ, в туалет, в постель. Но телефон не звонил. В итоге мы продолжили встречаться без Чарчилля. Сначала раз в две недели, потом, когда дело пошло на лад, раз в неделю в гостиной у Амихая. Напротив огромной фотографии Иланы. Время от времени Амихай отвлекался и подолгу смотрел на фотографию. Мы не прерывали разговор и ждали, когда он будет готов к нему присоединиться. Мы с Афиром тоже иногда поднимали глаза на фотографию. Проверить, одобряет ли Илана то или иное наше решение. Первым делом мы придумали, как назовем ассоциацию. Наше право. Афир предлагал более вызывающие варианты типа «Антидоктор» или «Через мой труп». Но с молчаливой поддержкой Эланы мы выбрали более позитивный подход. Затем мы сформулировали цель. Деятельность ассоциации направлена на защиту прав пациента в системе здравоохранения. После нескольких посещений больниц, куда мы являлись без предупреждения, и изучения работы аналогичных организаций за рубежом, мы наметили предполагаемую структуру ассоциации. В нее войдут отдел коммуникации. В каждом отделении неотложной помощи каждой больницы страны должен находиться представитель нашей организации. Отдел просвещения мы будем рассказывать врачам и пациентам о правах человека. Юридический отдел будет оказывать первую помощь пациентам, чьи права были нарушены». А Михай предложил добавить еще один отдел по защите прав врачей. «Все проблемы, — утверждал он, — возникают из-за того, что у врачей бесчеловечно долгие смены. Нельзя рассчитывать, что человек, который спал ночью всего один час, станет соблюдать права пациента». Афир решительно возразил. «Это внесет путаницу. «Люди не способны воспринять в рамках компании больше одной идеи. Если мы попытаемся сказать больше, никто не поймет, чего мы на самом деле хотим». «Почему ты называешь это компанией?» «Никакая у нас не компания», — сердито ответила Михай. «Завязывай со своими рекламными примочками. Мы не Кока-Колу продавать собираемся». «Это не имеет никакого значения», — настаивал Афир. «Пойми, невозможно так распыляться». Тогда почему бы не создать отдел по защите прав женщин и еще один, чтобы следил за уровнем цен в больничных кафетериях? Они воевали целую неделю и даже впервые за долгие годы отменили свою еженедельную партию в сквош. Каждый вторник в 10 вечера они обливались потом на корте номер 2 университетского спортивного центра, вбивая в стены маленький черный мяч. Носились по корту, скрипя подошвами кроссовок, ловили ракетками мяч, прежде чем он подскочит дважды, толкались и пихались, случайно или намеренно. Затем они садились на скамью трибуны, пили воду, афир или какао из автомата, а Михай, смотрели на студенток, возвращающихся занятия аэробикой, и спорили, которая из них самая секси. Они спорили, что лучше, снять квартиру или купить, спорили, вреден бег по асфальту для ступней ног или нет, Спорили, как звали мальчика, которого когда-то похитили ультраортодоксы: Йосели-Шумахер или Йосели Цурбахер. А Михай и Афира затевали спор по любому поводу. Если в разгар дискуссии вдруг возникала вероятность того, что они сойдутся во мнениях, один из двоих неизменно переходил на более радикальную точку зрения, лишь бы поддержать накал борьбы. Когда мы только познакомились, я думал, что рано или поздно бесконечные споры разрушат их дружбу. Но с годами понял, что их дружба как раз и держится на этих спорах. Когда умерла Илана, Амихай попросил брата первым позвонить Афиру, что говорило о многом, потому что решение, кому первому сообщить о счастливом или горестном событии, мы принимаем сердцем, а не умом. Мы инстинктивно выбираем того, кто нам ближе других. И, судя по всему, именно так Амихай воспринимал Афира. Возможно, благодаря еженедельному сквошу, когда оба толкались и пихались, превращая накопившееся между ними напряжение в очки. Выигрыш в чувство глубокого удовлетворения, какое дает победа над человеком, обладающим поразительным свойством заставлять тебя шевелиться. Вторничный сквош пережил все, даже трансформацию Афира, который по возвращении из Индии заявил, что больше не будет играть на очки, потому что соперничество — источник всех грехов. Даже депрессию Амихая, который специально проигрывал, чтобы наказать себя за смерть Иланы. И вот пустяковый спор из-за отдела по защите прав врачей разрушил ритуал, который, как мы полагали, будет повторяться вечно. Без сквоша Афируса Михаем стало негде выплескивать накопившуюся злость. От встречи к встрече тональность их споров делалась все категоричней и все больше напоминала прежнюю, ту, в какой они имели обыкновение разговаривать до того, как Афир переоделся в индийские шаровары. В конце концов, они докатились до низшей формы ведения любой дискуссии и перешли на личности. «Это твоя вечная проблема», — заявила Михай. «Ты всегда делишь мир на черное и белое». «Да нет, это у тебя вечная проблема», — возразил Афир. «Ты постоянно вносишь в свои планы явно несуществующий пункт, а потом удивляешься, что у тебя ничего не вышло». Я слушал их с грустью. Я понимал, что если и дальше так пойдет, наша ассоциация скончается еще до своего рождения и тогда уже ничто не спасет Амихая от падения в бездну. Я понятия не имел, что делать. Обычно эти стычки прекращал Черчилль. Он успокаивал противников, иногда прибегая к крепким выражениям, и аферсы с расходились по разным углам ринга до следующего раунда. Но теперь Черчилль был слишком занят, чтобы помешать им скользить вниз по склону гнева и обиды. «У меня идея», — сказал я после того, как в результате очередного ожесточенного спора об отделе по защите прав врачей, а Михай ушел на балкон собирать пазл с «Титаником», а Афир сунул свои бумаги в сумку и пригрозил, что сейчас уйдет. Оба посмотрели на меня без особого энтузиазма. «А что, если», — потянул я, мучительно соображая, что бы такое им предложить? «А что, если вместо, вместо отдела по защите прав врачей — Мы создадим э, э, соответствующий подотдел. — В смысле? — спросили они хором. — Моя мысль была настолько туманной, что мне пришлось ее переформулировать, изложив в более привлекательном виде. — В смысле, кроме трех основных отделов, мы создадим еще один, вспомогательный, и он будет защищать права врачей. Афир поставил свою сумку на пол, а Михай вернулся с балкона в гостиную, но не сел, а остался стоять. «Думаю, на данный момент меня это устроит», — буркнул Афир, не отрывая взгляд от сумки. «Не сказал бы, что это идеальное решение проблемы», — с сомнением произнес Амихай. «Пусть это пока будет чем-то вроде декларации о намерениях, не отступал я. Все наверняка изменится, когда ассоциация начнет действовать». «Ну, если так, ладно», — согласился Амихай. После того, как мы убрали из повестки этот опасный пункт, пришло время сосредоточиться на презентации. Одновременно мы дали яре зеленый свет. Пусть начинает организовывать встречи с потенциальными спонсорами. По ее совету мы сразу ограничили круг поисков людьми, которых лично затронуло наше дело. Тех, кто недавно потерял умершего от болезни родственника или сам пострадал в результате нарушения своих прав или халатности врачей. Было не так легко найти среди богатых жителей Майами тех, кто отвечал этим критериям. Большинство из них пользовались услугами личных врачей, которые успешно продлевали их жизнь и жизнь их родных и близких. Дополнительную трудность создала Михай, потребовав, чтобы потенциальный спонсор хотя бы раз в год приезжал в Израиль, потому что сам он при всем своем желании не сможет презентовать ассоциацию за границей, бросив дома детей. В конце концов, Яра с помощью отца уже к Песаху составила нам график встреч на ближайший месяц. Она продиктовала мне по телефону название отелей и точные даты, а потом добавила, «Не особенно на них рассчитываете». Эти люди стали миллионерами не потому, что сорили деньгами направо и налево. «Все равно», — сказал я, — «Спасибо тебе». «Ты молодец, все организовал». «Мне кажется, что вы... Вы все правильно делаете. Вы помогаете Амихаю. Хорошо, что он занят делом». «Честно говоря, — признался я, — это довольно увлекательное дело». Мы же с выпускного концерта в школе ничего вместе не делали, только футбол смотрели. А эта затея... Она нас объединила. Посмотрела бы ты на эфиры. Он счастлив, что мы собираемся, спорим, что-то изобретаем. Сразу видно, что ему этого не хватало. Жалко только, что Черчилль. Мне тоже жалко. Долго еще будет тянуться этот его процесс, — поинтересовался я. Вроде бы пора уже ему закончиться. Шутишь? Это только в мыльных операх судебные процессы умещаются в одну серию. «В реальной жизни все совсем не так. Хотя мне все равно не нравится, что он вам не помогает. Я ему уже говорила, что эти его рассуждения про нормальную страну — полная чушь. А он что?» «Не уверена, что он меня услышал. Он только и думает, что об этом процессе. Каждый день сидит на работе до двенадцати ночи, а иногда даже ночует у себя в кабинете, чтобы не тратить время на дорогу». «А как же ты?» «Я помнил, что Иара ненавидит спать одна». Уже через неделю после того, как мы начали встречаться, она перебралась ко мне, потому что у себя в квартире пугалась всяких звуков. «Плохо», — сказала она. вскакиваю по десять раз за ночь, проверяю, не лезет ли в дом грабитель. Держу под подушкой перцовый баллончик и от этого еще больше психую. Иногда засыпаю на полчаса, на час, и мне снятся кошмары. Кто-то гонится за тобой по улице с огромным кухонным ножом, а тебе жмут ботинки, и ты не можешь бежать». Ты пробуешь их скинуть, но на бегу это невозможно, и ты хочешь превратиться в зайца, чтобы бежать быстрее. Но у тебя не выходит, и тут он тебя догоняет. И я просыпаюсь. Надо же, ты все еще это помнишь. Я ничего не забыл. Ни твоих ночных кошмаров, ни того, что под зелеными юбками ты носишь дешевое белье, ни того, что за день до месячных ты просто огонь, ни твоей привычки трижды отключать звонок будильника, прежде чем встать с постели, Не твоего убеждения, что у тебя толстовата задница, но сесть на диету тебе не дает отсутствие самодисциплины. Не твоей зависти к старшему брату, которого ты почему-то считаешь умнее себя, не твоей легкой нервозности, когда тебе не удается достичь оргазма, не твоей манеры хмурить брови, сосредоточиваясь на чем-то или по-особенному произносить слово «любовь». «Не того единственного случая, когда приятель твоего брата, продюсер, предложил тебе поработать помощником театрального режиссера, но ты отказалась, потому что пьеса тебя не заинтересовала. Не того, что под твоим опломбом скрывается неуверенность в себе, а под ней твердое ядро высокомерия. Я ничего не забыл, Яра, как не старался. Трудно забыть, если дважды в неделю тебя будет посреди ночи, чтобы рассказать одну и ту же историю», — вздохнул я. «С ума сойти!» Этот кошмар преследует меня с 17 лет. Столько всего в моей жизни изменилось, и только этот страшный сон никуда не делся. Как верный друг. Именно. Тебе известно, что ты один из немногих, кто знает, что я боюсь спать одна. Почему? Ты этого стыдишься? Конечно. Кроме того, мне никто не поверит. Это не вяжется с моим образом. Признайся, ты ведь тоже удивился, когда я тебе рассказала. Да, но в этом противоречии... Между тем, какая ты днем и какая ночью, в нем есть своя прелесть. Во всех твоих противоречиях есть своя прелесть. Спасибо на добром слове. Не за что. Поблагодари свою сестру. У меня нет сестры. Жалко. А то она могла бы с тобой ночевать. Ну ты свинья. Последние самые дерзкие слова этого диалога не были произнесены. Восстанавливая в памяти свои разговоры с Ярой, я частенько приписываю себе остроумие, которого на самом деле лишен. Но разве каждый из нас, рассказывая себе собственную жизнь, не вносит в нее коррективы? Кроме того, реплики, которые я сочинил, не так уж далеки от истины. В тот период времени мы с Ярой действительно много разговаривали. А Миха и Афир именно мне поручили поддерживать с ней связь. Я изобразил вялое сопротивление, но они уперлись, утверждая, что Яра питает ко мне некоторую слабость. Возможно, даже испытывает легкое чувство вины. Так почему бы не использовать это обстоятельство на благо нашей ассоциации? она всегда находила благовидный предлог для своих ночных звонков. Изменилось время ранее назначенной встречи, появилась конфиденциальная информация о спонсорах, которую следует учесть при подготовке презентации. Этот кандидат правый, а тот левый. Этот поддерживает русскую эмиграцию, а тот эфиопскую. Этот говорит с сильным техасским акцентом, и надо напрягаться, чтобы его понять. А тот, который настаивает на личной встрече в Иерусалиме, Привык, что все смотрят ему в рот и восторгаются каждой его идеей. Поэтому просто соглашаться с ним, говоря вкус недостаточно. Необходимо добавлять абсолютно. «Спасибо за ценную информацию. Молодец», — отвечал я. Записывал полученные сведения в блокнот, а потом мы начинали болтать на другие темы. Я, как раньше, пересказывал ей интересные статьи, которые переводил. Например, в одной из них утверждалось что женщины страдают от депрессии в четыре раза чаще мужчин по причине особенностей строения женского мозга, отличного от мужского. И как раньше она категорически не соглашалась с выводами исследования. Особенности строения мозга — чушь собачья. Мужчины просто не любят признаваться, что у них депрессия. Ни самим себе, ни тем более психологам. Как раньше она собирала для меня всякие курьезы, случавшиеся во время деловых встреч, на которых Яара присутствовала в качестве помощницы отца, и вечной мишени его придирок. И коммерческий директор, который пять минут назад решительно возражал против предложенной стратегии, вдруг пустился в объяснение, почему ее применение неизбежно. Или, ты не поверишь, но мы три дня просидели с консультантом по перспективному планированию, чтобы сформулировать цели и задачи нашей компании, спрашивается, зачем. Все и так знают, что у нашей компании одна цель – дать отцу заработать еще больше денег. Как раньше я безоговорочно верил ей, когда она говорила, что работает на отца временно до тех пор, пока не наберется смелости и не скопит 91 тысячу долларов, чтобы осуществить свое подлинное желание и уехать в Лондон. Только теперь я не перебивал ее каждые пять минут, чтобы сообщить ей, как я ее люблю, как она прекрасна. Тот факт, что мы общались по телефону, а она была замужем за моим другом, позволял мне сохранять между нами необходимую дистанцию, и даже подкалывать ее, поддразнивать, иногда довольно жестоко. Я ненавидел эти наши разговоры, и каждый раз доставал из шкафа ее носок. Первая презентация Ассоциации «Наше право» состоялась в отеле «Хилтон». У входа нас ждал небольшой сюрприз. Охранником, проверяющим сумки, оказался никто иной, как Йорам Мендельсон, вундеркинд, который учился в нашей школе. В начале девятого класса его перевели в десятый, а в середине одиннадцатого он исчез. Говорили, что его семья переехала в Иерусалим, а его включили в секретную государственную программу по подготовке будущих ученых. Мы твердо верили, что в один прекрасный день он станет лауреатом Нобелевской премии. И вот он встречал нас на входе в Хилтон и спрашивал, нет ли у нас с собой оружия. Он отрастил усы. «Мендельсон?» «Йорам Мендельсон!» — воскликнули мы. У него на лице не дрогнул ни один мускул. Он методично проверил каждого из нас ручным металлодетектором. «Что ты здесь делаешь, Мендельсон?» — спросил Афир. «Работаю», — лаконично ответил он. «Но постой, разве ты не должен быть в институте Вейцмана? Или где-нибудь еще в этом роде?» «Я уволился. Мне не дали работать над моим исследованием». «Не дали? Почему?» «Сказали, что оно оторвано от реальности», — презрительно бросил Мендельсон. «Кто бы сомневался» оторван от реальности? Если я докажу то, что хочу доказать, это опрокинет все, во что они верят. Разрушит все их аксиомы. А они, знаете ли, очень привязаны к своим аксиомам. А что ты хочешь доказать? Это сложный вопрос. Я работаю над своей теорией уже три года. Поэтому и устроился сюда. Механическая работа не мешает мне думать. О чем? О чем именно ты думаешь? Извините, но пока я не готов об этом говорить. Ну нет, так нет. Хотя, очень хотелось бы услышать. «Извините», — повторил Йорам Мендельсон и пожал плечами. Мы забрали свои сумки и уже собирались пройти дальше, как он вдруг сказал. «Ладно, если вам так интересно. Я пытаюсь построить физико-математическую модель, которая объясняет переселение душ». «Переселение душ?» «Ну, смотрите». Он провел пальцем по усам, словно смахивая с них молоко. «Граница между миром жизни и миром смерти — это аксиомы принимаемая западным миром. Но задумайтесь вот о чем. Насколько смерть является неотъемлемой частью жизни, например, в этой стране? Тогда почему жизнь не может быть неотъемлемой частью смерти? Я уже не говорю о том, что концепцию переселения душ разделяют во многих странах мира, в том числе у нас. Съездите в поселение друзов Далият-Аль-Кармаль. Вам там такое расскажут, что у вас нейроны дыбом встанут. В Индии тоже начал афер, Не только в Индии перебил его Йором Мендельсон. Во всем мире говорят о переселении душ, но до сих пор ни один ученый не попытался провести серьезное научное изучение ни одного такого случая. Вам не кажется, что это подозрительно?» «Это не просто подозрительно. Это заговор», — сказал я и покосился на часы, давая Йорму Мендельсона понять, что мы торопимся. «А вы что, все еще дружите, да?» Он медленно обвел нашу троицу взглядом. Все наши бывшие одноклассники при встрече с нами делали такое же удивленно завистливое лицо. Надо же! Столько лет прошло, а мы все еще вместе. Молодцы! А у меня друзей нет. В институте были приятели, но... Стоило мне заикнуться о переселении душ, от меня шарахались, как от прокаженного. Ну, с коллегами по работе так всегда бывает, — заметил Афир. Не переживай, — а Михай положил Юарму Мендельсону руку на плечо. Ты еще заведешь себе друзей. Если не в этой жизни, — добавил я, — то, может, в следующем воплощении. Йорам Мендельсон чуть помолчал. Обиделся. А потом разразился бурным, неудержимым, оглушительным хохотом. Хохотом семнадцатилетнего юнца. Мы простились с ним, надо будет как-нибудь встретиться, и вошли в вестибюль. К нам приблизился молодой человек в стариковском галстуке и по-английски попросил немного подождать. Скоро мистер Эйзенман. Пригласит нас в конференц-зал. Эйзенман? «Тут, наверное, какая-то ошибка», — сказал я. «У нас назначена встреча с мистером Голдманом». Любит молоденьких девушек, всегда-то ночных клубов, в инициаторе социального проекта ищет страстную вовлеченность. Поэтому во время презентации следует чаще употреблять такие слова, как passion, passionate и ли «Прошу прощения, но никакой ошибки нет», — сэр, снисходительно произнес юноша в галстуке. С вами встретится мистер Эйзенман. Он выслушает ваше предложение и потом доложит мистеру Голдману, стоит ли его рассматривать. Окей, okay, сэр, of course, сэр, absolutely. Мы сели в кресло лицом к морю. Наши ноги утопали в мягком ковре. Официантка-японка на иврите спросила нас, что мы желаем выпить. Со всех сторон на нас лился поток иностранной речи. Английской, французской, немецкой, русской. «Вы не замечали, что люди, говорящие на иностранном языке, кажутся умнее?» спросил Афир. Я улыбнулся, а Михаил нет. Он смотрел в окно на пролетавшую мимо стаю птиц. Возможно, он думал, что душа Иланы перевоплотилась в одну из них и теперь мчится к нам, чтобы пожелать удачи. Или хотел присоединиться к стае и улететь от этой жизни как можно дальше. «Невероятно, из всех мест на Земле люди по собственной воле выбирают для отпуска этот кошмарный город», сказал Афир. Но ни у кого из нас не было сил ему отвечать. А Михай продолжал наблюдать за птицами. А я представил себе, как висящая над нами роскошная люстра падает нам на головы. Я уже почти погрузился в свои привычные суицидальные фантазии, когда вдруг появился парень в галстуке и сообщил, что мистер Эйзенман ждет нас. «Зовите меня просто Рон». Никто из нас так и не осмелился назвать его Роном. Однако все прошло отлично а Михай произнес несколько вступительных слов, после чего Афир запустил презентацию в PowerPoint, умело дополняя ее поучительными примерами, подчеркнутыми из своего личного опыта и газетных публикаций. Я наблюдал за ним со стороны. Его кудри разлохматились, глаза горели, как у гениального изобретателя, а деловой костюм, несомненно, смотрелся на нем гораздо лучше Шаровар. На последнем этапе встречи эстафету подхватил я. Мистер Эйзенман задавал вопросы, выдвигал возражения, а я на них отвечал. Мой английский явно произвел на него впечатление. В общем и целом было похоже, что наша идея его увлекла. «Ну что же», — заключил мистер Эйзенман, — «полагаю, вы задумали нужное дело. Мне нравится ваш энтузиазм. Сердце радуется, когда видишь, что в Израиле есть молодые люди, готовые вкладывать свои силы в столь благородное дело. Не сомневаюсь, что вы достойны всяческой поддержки». Два часа спустя он позвонил Яре и сказал, что не станет советовать своему боссу оказывать нам помощь. Но почему? Он же говорил, что... «Американец, что вы хотите?» — пояснил умудренное опытом Яра. «У них свой способ общения. Да, означает нет, а нет означает возможно. Но даже это правило не всегда соблюдается. И что теперь?» «Следующая встреча послезавтра. Постарайтесь отшлифовать презентацию. И молитесь, чтобы это сработало». Мы сделали, как она сказала, добавили в шапку каждого слайда по библейскому стиху, дабы продемонстрировать свою приверженность иудаизму и его ценностям. Отправились с любительской видеокамерой в торговый центр рядом с больницей и расспросили людей о качестве полученного ими лечения. Мы включили в презентацию два интервью, решив в случае необходимости показать и их. Практически в каждый слайд мы вставили слова empowerment и sustainability как на главных страницах веб-сайтов американских правозащитных организаций. Мы также пришли к выводу, что на предыдущей презентации слишком формально распределили между собой роли и отдали предпочтение более непринужденной манере вести беседу. И снова мы отправились в Хилтон. И снова нас встретил у входа Йорам Мендельсон, который сообщил, что накануне совершил настоящий научный прорыв, и скоро мы об этом услышим и будем гордиться знакомством с ним. И снова презентация прошла без сучка и задоринки. А через два часа спонсор сообщил Яаре, что проект его не интересует. «Сволочь!» — прошипели мы. «Да пошел он вместе со своим баблом! Вы видели, на кого он похож? Вылитый еврей с нацистской карикатуры!» «Вот бы не нацисты захватили в Америке власть! Посмотрю я на него, когда прибежит просить убежище!» «Ничего, ребята!» — подбадривала нас Яара. «У вас еще несколько встреч. Не сдавайтесь сразу». «Еще чего. Никто и не собирается сдаваться». Мы без устали ходили по отелям, гоняли из тель в Иерусалим и снова и снова слышали «нет». Как мыши в лабиринте, которые раз за разом получают удар током, в какой-то момент мы отказались от попытки понять, почему у нас ничего не выходит. И продолжали сопровождать и Михаила Михая на встрече, потому что боялись оставлять его одного. Что он с собой представляет, устало спросили мы Яру перед последней встречей. Кто? Тот, с кем мы послезавтра встречаемся. Ну, замялась яром Довольно тяжелый случай. За 30 лет он никому не пожертвовал ни центом. С тех пор, как в прошлом году умерла его жена, он одно за другим ликвидирует все свои предприятия. Собственно, он согласился воспринять исключительно в качестве личного одолжения моему отцу. Но отец намекнул мне, что рассчитывать на него не стоит поэтому я и поставила его последним. За день до презентации мне позвонил Михай. «Но он пропал», — задыхаясь, проговорил он в трубку. Не вернулся из школы. Он сказал Немроду, что пойдет в библиотеку делать уроки. Но библиотекарь говорит, что вообще его сегодня не видела. «Ты позвонил в полицию? Они говорят, что прошло слишком мало времени, чтобы начинать поиски. А я... я понятия не имею, где он может быть. Он же совсем ребенок, маленький мальчик». «Буду у тебя через пять минут». Я позвонил Афиру. По дороге к дому Амихая я пытался сообразить, где искать мальчика. В возрасте нового мне постоянно хотелось убежать из дома. Кажется, у моей матери тогда случился выкидыш, но я по сей день в этом не уверен. Просто родители на протяжении нескольких месяцев говорили, что у меня будет младшая сестренка, и мы с ней будем дружить. А потом вдруг маму увезли в больницу с ангиной. Когда она вернулась домой, о младшей сестре больше никто не упоминал. После этого мать целыми днями сидела и сортировала унаследованную от своей матери коллекцию портретов членов королевской семьи, которую продолжила пополнять в Израиле благодаря подписке на сборники типа «Королевские династии» или «Повседневная жизнь монархов». Отец с головой ушел в работу и не вылезал из типографии. «Я был ребенком и ничего не понимал. Просто чувствовал, что дома нечем дышать» особенно когда родители собирались вместе. Даже королева Елизаветы, чей портрет украшал стену гостиной, казалось, хотела выпрыгнуть из рамы и убежать к себе в Англию. Мне тоже хотелось удрать. Я даже выбрал подходящее место — детскую площадку на улице Эйнштейна. Еще я придумал себе воображаемого друга по имени Афир. Именно Афир словно предвидел будущее, чтобы не страдать от одиночества. Поначалу Афир отказывался ко мне присоединяться. А к тому времени, когда я его уговорил, мужество, необходимое, чтобы собрать сумку, выйти из дома и, как я планировал спрятаться под каруселью, меня покинуло. Вместо побега со мной случился первый приступ астмы. «Поблизости есть детские площадки?» — первым делом спросил я о «Детские площадки? В центре Тель-Авива? Есть одна на улице Карми, но это далеко отсюда, и Новом никогда там не был. Тогда давай поищем в окрестностях школы», — предложил я. «Там я уже искал», — отмахнулся Амихай. Руки у него дрожали, волосы спутались. «Поищем еще», — настаивал я. «Нас уже двое, и Афира вот-вот подъедет. Когда ищешь группу, это совсем другое дело». Пока мы ждали Афира, Амихай сидел, сцепив руки на животе. Он молчал. Я вспомнил, как однажды поздним вечером, тогда еще была живая Элана, когда я сидел с близнецами, но он вдруг проснулся. Я смотрел в гостиной повтор матча Лиги Чемпионов, и тут передо мной возник маленький человечек в пижаме. «Но, милый, ты чего встал?» — спросил я. «У нас в комнате Лев, дядя Юваль», — спокойным голосом ответил он. «Тебе приснилось, что в вашей комнате Лев попытался я развеять его страх?» «Нет, мне не приснилось», — настаивал он. «В нашей комнате правда Лев. Иди сам посмотри». «Хорошо», — согласился я и пошел в детскую. Быстро заглянул за дверь, повернулся и сказал. «Похоже, лев уже ушел». «Нет, не ушел», — покачал головой Новом. «Просто ты его не видишь, потому что он черный». «Черный?» «Да, он специально перекрашивается в черный цвет, чтобы его не было видно в темноте». «Может, включим свет и прогоним его?» — предложил я. «Нет», — возмутился Новом. «Нельзя, дядя Юваль. Мы разбудим немрода. Он и так от каждого шороха просыпается». «Так что же нам делать?» — спросил я и погладил его по голове. «Есть одна идея», — заявил Ноум с совершенно отцовской интонацией. «Может, я посмотрю с тобой футбол?» «Пожалуйста». Я освободил ему место на диване. Но он пристроился рядом со мной. Через несколько минут он уронил голову мне на колени, а еще через несколько минут я отнес его обратно в постель. В ту минуту, когда подъехала машина и из нее выскочил встревоженный афир, Я как раз вспомнил, каким невесомым было тельце Ноома и какой мягкой была его пижама. Через час позвонили из университета. Как выяснилось, Ноам сел на автобус до Ромата тавива вышел на нужной остановке, пробрался мимо охраны в здании факультета психологии, поднялся на третий этаж и постучался в дверь бывшего кабинета Иланы. Видимо, он втайне надеялся, что его мама на работе, что она просто никак не доберется домой из университета. «Это довольно распространенное явление», объяснила нам психолог, державшая Новому за руку. «Вспомните, как упорно мы, взрослые, отказываемся мириться с фактом смерти. Совершенно нормально, что каждый из близнецов по-своему реагирует на утрату», — сказала она. «Каждый из них, вероятно, выработал собственный способ противостоять горю, не похожий на способ другого». Все это она рассказывала мне и Афиру. А Михай был слишком взвинчен, чтобы ее слушать. Он обнимал и гладил Новому, словно проверял ли части его тела на месте и снова и снова повторял. «Маленький мой, маленький мой, маленький мой». На обратном пути Амихай попросил меня повести машину. Он сидел сзади, целовал Новому то в щеку, то в лоб, то в щеку, то в лоб и приговаривал. «Ты и твой брат — это все, что у меня осталось. Все, что у меня осталось — это ты и твой брат. Только мы с вами и остались». Я старался не слушать. Чем больше он говорил, тем меньше воздуха оставалось в моих легких. «Хорошо, что ехать недалеко», — думал я. «В противном случае приступ астмы мне гарантирован». Возле своего подъезда Амихай сказал, что ему очень жаль, но завтра он вряд ли придет на презентацию. Сил больше нет. Афир сказал, что проводить встречу без Амихая не имеет смысла. «Даже если ты просто молча посидишь», — мягко убеждал его Афир, — «уже будет хорошо». А я добавил, что завтра этот американец улетает из Израиля. И если мы отменим встречу, то упустим последний шанс получить финансирование. Не знаю, — сказала Михай. Не знаю, смогу ли я. Но я уперся, сам удивляясь своему упорству. Я еще понимал Афира, которому вся эта история с ассоциацией подвернулась как нельзя кстати, пока он не совсем врос своими плоскими стопами в почву Мехморита. Но я... Почему я так загорелся этим проектом? Помнишь, о чем ты просил нас в самом начале, вдруг услышал я свой голос? Ты просил, чтобы мы не дали тебе сдаться. Вот именно, — поддержал меня Афир. Сейчас не время сдаваться, Амихай. Это значило бы идти наперекор течению жизни.